Восемнадцатое. Покхилл. Лето 1977 года. Настал сентябрь. дже вернулся в школу, придавленной обреченностью, сознавая, что на Покхилле все не как прежде. Но если так, по коротким, редким письмам Джо этого не было заметно. На Рождество пришла открытка, две строчки, старательно написанные почерком почти неграмотного. На Пасху еще одна. Триместры ползли к концу, как всегда. Настал и минул пятнадцатый день рождения Джея. Крикетная бита от отца и кандиды, билеты в театр от матери. Потом пришла пора экзаменов, вечеринок, выболтанных секретов и нарушенных обещаний. Пара жарких стычек. Школьная пьеса «Сон в летнюю ночь», где все роли исполняли мальчишки, как во времена Шекспира. джей играл «Пака» к вещему неудовольствию хлебного барона, но все время думал о Джо и Покхилле, и к концу летнего триместра стал нервным, раздражительным и нетерпеливым. В этот год мать решила на несколько недель отправиться с ним в керби монктон якобы чтобы подольше побыть с сыном, но на самом деле чтобы спастись от журналистов, слетевшихся на очередной ее амурный разрыв. Джей не слишком-то стремился стать объектом ее нежданно проснувшегося материнского инстинкта, о чем довольно прямо и сказал, вызвав вспышку театрального гнева. Он впал в немилость еще до начала каникул. Они приехали в конце июня на такси в дождь. Мать изображала Матер Долороза. Мать скорбящая, латынь. В католической церкви изображение Девы Марии в горе о страданиях сына. А Джей пытался слушать радио, пока она лавировала меж длинными эмоциональными паузами и девичьими восторгами при виде позабытых достопримечательностей. «Джей, дорогой, ты только посмотри! Вон та церквушка, ну разве не примеленькая?» Он считал, что во всем виноваты бесконечные роли в ситкомах, но, может, она всегда так разговаривала. Джей сделал радио чуть громче. «Иглс» пели «Отель Калифорния». Мать бросила на него страдальческий взгляд и поджала губы. Джей ее проигнорировал. Дождь лил и лил без продуху всю первую неделю каникул. Джей сидел дома, смотрел на дождь и слушал радио, уговаривая себя, что непогода не может длиться вечно. Белесое небо предвещало дурное. Если задрать голову, капли походили на хлопья сажи Дедушка с бабушкой тряслись над ними обоями, обращались с его матерью, как с маленькой девочкой, которой она была когда-то, готовили ее любимые блюда. Пять дней они прожили на яблочном пироге, мороженом, жареной рыбе и эскалопах. На шестой Джей взял велик и отправился в Пок-Хилл, наплевав на погоду. Но дверь Джо была заперта, и никто не откликнулся на стук. Джей оставил велосипед у задней стены забрался в сад, намереваясь заглянуть в окно. Окна были заколочены. Он до смерти перепугался. Замолотил кулаками в замурованное окно. «Джо! Эй, Джо!» Нет ответа. Он снова заколотил, зовя Джо. Красный фланелевый лоскут, выбеленный стихиями, был прибит как оконной раме, но казался старым, выдохшимся, прошлогодним волшебством. За домом стена высоких сорняков, были голов, полы кипреи, укрыла заброшенный участок. Джесси делал на стене, не чувствуя дождя, который прилеплял футболку к телу и капал с волос на глаза. Джей полностью оцепенел и тупо думал, как мог Джо уйти. Почему он ничего не сказал? Хоть бы записку оставил. Как мог Джо уйти без него? «Не дрейфь, сынок!» — крикнул кто-то из-за спины. «Все не так плохо, как кажется!» Джей обернулся так быстро, что чуть не упал со стены. Джо стоял в футах в двадцати, почти неразличимой среди высоких сорняков. Поверх актерской кепки он напелил желтую зюдвестку. В руке держал лопату. «Джо?» Старик усмехнулся. «Он самый. А ты чего подумал?» У Джея не было слов. «Я так порешил», — с довольным видом объяснил Джо. «Электричество мне обрубили. Но я прицепился в обход счетчика и пользуюсь, как прежде. Вот колодец докопал, теперь и вода есть. Пойдем, поглядишь». Как всегда, Джо вел себя так, будто они расстались только вчера, будто Джей никогда и не уезжал. Он раздвинул сорняки, которые их разделяли, и поманил паренька за собой. За сорняками огород был таким же ухоженным, как обычно. Лимонадные бутылки укрывали ростки, старые окна служили парниками, и картофельные кусты росли в стопке покрышек. Издалека участок мог показаться многолетним мусором, но вблизи все было на местах, совсем как прежде. На насыпи с фруктовых деревьев, отчасти укутанных полиэтиленом, тек дождь. Лучшей маскировки Джей в жизни не видал. «Потрясающе!» — наконец произнес он. «А я вправду решил, что ты ушел!» Джо явно был доволен. «И не только ты, сынок!» — загадочно сказал он. «Глянь-ка!» Джей посмотрел в выемку. Сигнальная будка оранжерея Джо стояла, хоть и несколько заброшенная с виду. Виноградные лозы росли из пробитой крыши и спускались по облупившимся бокам. Рельсы были убраны, шпалы выкопаны. Все, кроме пятидесятиярдового участка между будкой и домом Джо, пропущенного словно по недосмотру. Между ржаво-красными следами росли сорняки. «Через год никто и не вспомнит, что рядом с Покхиллом шла железка. Может, тогда нас оставят в покое?» Джей медленно кивнул, все еще немой от удивления и облегчения. «Может, и впрямь».